аннотация Исторический роман, от которого не оторваться. Мир 17 века, каким его воссоздал наш современник. Пиратские нравы, рабовладельческие суда, очарование странствий, и всё это от первого лица, как в крутой видеоигре. Вот какая удивительная книга у вас в руках. Том Кулинс заглядывает в морскую пучину и ловит там взгляд, пронзительный, завораживающий. С этого начинаются приключения 14-летнего паренька с Карибского острова Невис. Конечно, это взгляд русалки, скульптуры сноса затонувшего корабля. За неё цепляется, спасая свою жизнь, человек, называющий себя благочестивым. Именно он отдаст в собственность Тому половину темнокожего раба по имени Бибидо. И не просто раба, принца — будущего вождя могущественного племени. Герой отправится через полмира к островам Зеленого Мыса, чтобы вернуть Бибиду на родину. Впереди у него схватка с акулой, побег с сахарной плантации, дружба с легендарным пиратом Булем и другие захватывающие приключения. Бьярн Ройтер родился в 1950 году, известный датский писатель и сценарист, чье творчество, Вот уже более 40 лет находится новых и новых поклонников. Его книгой Компас Гид открывает серию современных исторических романов, напоминающих великую классику, но принадлежащих нашему веку и по духу, и по языку. Кольцо принца Файсала, перевод которого на английский язык снискал большую популярность, был номинирован на премию имени Ханса Кристиана Андерсона.